Почему она так интересуется медициной? Как она может смотреть, когда ее брат режет людей? Неужели у нее совсем нет жалости? И хотя ее желание стать медсестрой казалось ему странным, в то же время он ею восхищался. Эндрю был уверен, что не смог бы сохранить спокойствие в ситуациях, с которыми сталкивалась Билинда. Как она это делает? Почему эти вопросы приводили его в замешательство? Он ее не понимал. Вся ее семья со странностями, и Эндрю не знал, как быть с чувствами, которые разрывали его на части. В каком-то смысле он упивался жалостью к себе. И все таки было что-то такое, что не поддавалось отчаянию он как будто воевал сам с собой эндрю не понимал почему он сопротивляется ощущению несчастья но как только ему казалось что он готов забыть о гневе культя напоминала о себе волна боли накатывала на руку от кончиков несуществующих пальцев до плеча Задыхаясь от муки и страха, Эндрю прятал голову в подушку или раздавленной злобой бежал из дома. Так он боролся с собой. Он то забивался в раковину боли и негодования, то сдавался на волю желания примириться с судьбой, которая так круто с ним обошлась. Еще кое-что удивляло Эндрю. Он чувствовал Что с его матерью? Что-то произошло? Замечал некие легкие изменения, которые нелегко передать словами. Неужели ему померещилось? Или это на самом деле так? Несколько последних лет пять мать Эндрю закрывалась при помощи молчания и жалости к себе. Она не хотела ехать на запад, сопротивляясь этому всеми силами. Нет. Она ничего не говорила. Это не в ее стиле, но все они знали, что она думает. Это было видно по ее поджатым губам, напряженным позам, мрачным глазам. Её и раньше нельзя было назвать веселой или болтливой, но теперь она ушла в себя, как будто не желая делить сырую халупу с другими членами семьи. Она вела себя так холодно и отчужденно, даже когда общалась с детьми. Лишь одна вещь, кажется, оживляла и интересовала ее. уроки. Если мальчики отказывались учиться, ее темные глаза начинали метать молнии. Она упрямо выдвигала вперёд подбородок, заявляя, что не собирается тащить на себе неграмотных детей ни на запад, ни с запада. Их отец тоже следил за тем, чтобы они каждый день читали книги и учились. В начале нового школьного года Эндрю наблюдал за тем, как его младшего брата Сидни провожали в школу. Теперь у него была красивая одежда, и мать настояла на том, чтобы он получал знания в настоящей школе, как и должно быть. Эндрю видел, с каким волнением она прощалась с младшим сыном, как он поладит с другими детьми. Эндрю понимал, что она беспокоится об этом. А что если в учебе они продвинулись далеко вперед? Но первые отзывы миссис Браун об успехах брата были полны восхищенной похвалы. Мальчик знал куда больше, чем его ровесники, утверждала она, и сердечно поздравляла Симпсонов с тем, что они так хорошо позаботились об образовании малыша. Эндрю знал, что матери хотелось бы и его послать в местную школу. Она бы обязательно настояла на этом, если бы не его возраст и не его рука. Она ничего не говорила, но Эндрю знал, что материнское сердце, измученное и разбитое житейскими неурядицами, болело за него. Она понимала, что ему будет трудно в этом мире. Отцу Эндрю, кажется, было неловко в его присутствии. Он никогда не вспоминал о несчастном случае, ставшем причиной его увечья. Более того, он вообще редко разговаривал с сыном, но он ясно дал понять: он не хочет, чтобы Эндрю опять вместе с ним валил деревья. Даже Сидни быстро отводил глаза от пустого рукава. У Эндрю появилось чувство, что, наверное, всю жизнь люди будут делать вид, что не замечают его. Но у него было ружье, и он целыми днями пропадал в лесу. Наверное, ему было бы сложнее пережить эти месяцы, если бы он не знал, что семья нуждается в мясе, и только он может его добыть. Однако в последней неделе Эндрю чувствовал, что его мать оживилась у нее появилась надежда нет она по-прежнему говорила мало и никогда не смеялась но выражение ее глаз стало другим она казалась более теплой, менее отчужденной и отрезанной от других членов семьи может у нее внутри что-то изменилось Но если так, то почему? удивлялся Эндрю. Неужели все дело в том, что ей удалось победить в борьбе за выживание? Нет, они, конечно, нуждались, как и раньше, но избавились от долгов. Они потеряли почти все, что имели. Чужакам не на что было претендовать. Но сейчас они лучше одеты, и едят не только рагу из кролика мать даже посадила овощи в огороде и в следующем году они не будут зависеть от соседей неужели только по этой причине в ее глазах затеплилась надежда или это как-то связано с семьей Дэвис она три а то и пять раз в неделю работала в доме у миссис Дэвис может на мать подействовал оптимистичный настрой этой женщины. Эндрю внимательно наблюдал за матерью, всем сердцем надеясь, что изменения не исчезнут, и она начнет больше с ним разговаривать, как и положено матери. А может, они даже обсудят несчастье, которое с ним приключилось. Каждый день, когда она возвращалась с фермы Дэвисов, он внимательно всматривался в нее. Эндрю не понимал соседей, но чувствовал, что они отличаются от его семьи. Он никогда не встречал такой чувствительной и заботливой женщины, как миссис Дэвис. Эндрю мечтал увидеть столько любви и заботы в глазах собственной матери. И если бы только только плакала его сердце. И если бы только мы поговорили. Если бы мама откровенно рассказала, что она чувствует, и спросила бы меня об этом. А мистер Дэвис, мужчина с одной ногой. Как это с ним случилось и как он с этим смирился. А теперь даже шутит над своим несчастьем. Почему он такой добрый, такой щедрый? Эндрю быстро разгадал его прошлогодние хитрости. Он понял, что Дэвис изобретал разные способы, чтобы помочь его семье пережить первую зиму. Он видел, сколько у них дров. Он видел ферму. Эндрю понимал, что Кларк не из тех людей, которым требуется помощь, чтобы навести порядок. Откуда у него берутся силы в конце концов, спрашивал он себя. Все это было выше его понимания. Эндрю не мог себе этого представить. Он старался держаться от Дэвисов подальше. Однажды, когда осенний ветер шелестел желтыми и красными листьями деревья, а над головой кричали дикие гуси, Эндрю заметил, что направляется к ферме Дэвис. Ружье он подтолкнул под ампутированную руку. Он всегда так его носил. Благодаря этому он чувствовал, что его рука, какой бы она ни была, кое на что еще сгодится. Но сегодня он забыл о ружье. Он бы и не стал стрелять даже в том случае, если бы прямо на дороге появился кролик или тетерев. В глубине души Эндрю решил, что ему необходимо найти ответ. С внезапной решимостью он ускорил шаг, направляясь к единственному человеку, который мог ему помочь. Эндрю с облегчением обнаружил, что Кларк убирал из ручья упавшее листья. Ему не хотелось подходить к дому, он боялся повстречаться с Белиндой. Эндрю Тепло приветствовал его Кларк. "Я вижу, ты снова хочешься, а что? Не везет?» Эндрю отложил ружьё в сторону. Его щеки слегка зарумянились. На самом деле он не искал дичь. "Пока нет", ответил он. "Побудем еще здесь минутку", попросил Кларк. "А потом зайдем в дом и посмотрим Что Марти приготовила поесть? Эндрю наклонился над журчащим ручьём и правой рукой вынул из течения листья. Ты правша или левша? к его удивлению спросил Кларк. Правша, ответил Эндрю. В этом преимущество ампутации ноги, серьезно заметил Кларк. Никакой разницы. И он рассмеялся, и Эндрю улыбнулся ему в ответ. Как идут дела в твоего отца? Он рубит лес? Продолжил расспрашивать Кларк. Да, все хорошо, ответил Эндрю. И еще он купил мула и очень им доволен. Да с мулом намного проще, рассудил Кларк. Даже не представляю, как он справлялся без него прошлой зимой. О, они с мамой цепляли бревна за крючки и тащили их к дому. Я уговариваю отца, чтоб он снова позволил мне ему помогать, сказал Эндрю. Кларк внимательно посмотрел на мальчика. Он не хочет, чтоб ты работал в лесу? спросил он. Эндрю покачал головой не разрешает мне даже приближаться к нему с тех пор, как произошел несчастный случай. Наверное, винит во всем себя. Но это нелепо. Никто не виноват. Просто так случилось. Кларк помолчал минуту, черпал мокрые листья и отбрасывая их в сторону. Что ж, я понимаю его чувства. Эндрю кивнул. Он тоже понимал отца, но ему казалось глупым, что тот отказывается от помощи. Ну, заметил Кларк, выпрямившись. По-моему, пока достаточно. Почищу его еще пару раз до наступления морозок. В небе с грустным криком пролетела стая канадских гусей. Кларк и Эндрю задрали головы. Мне всегда казалось, что крик гусей самый печальный звук на свете, заметил Кларк. Ты тоже так думаешь? Эндрю серьезно кивнул. Так оно и есть, хотя он не понимал почему. Даже не знаю от чего, продолжал Кларк. Но от него мороз по коже. Эндрю заметил, что он и впрямь задрожал. «Пойдем в дом, согреемся, предложил Кларк. Марти наверняка что-нибудь приготовила. Эндрю затаил дыхание, если он согласится, то никогда не наберется смелости опять заговорить с мистером Дэвисом. Простите, сэр. Можно с вами поговорить? Лицо Кларка потеплело. Он опустился на мягкие листья и кивнул мальчику, чтобы тот продолжал. я Мне Мне бы не хотелось занимать у вас время, но до да времени у меня больше, чем чего-либо другого, заверил его Кларк. Ну, я Я заметил, то есть я подумал, понимаете, я подумал, Что если есть человек, который знает, что происходит, когда тебе ампутируют конечность, то этот человек вы. Кларк сломал веточку и выбросил ее в воду. Течение несколько раз перевернуло ее и понесло вниз. Я всего лишь потерял ногу, парень, мягко произнес Кларк. А ты руку? Не буду притворяться, что нет никакой разницы. Мальчик с трудом сглотнул. Кларк не боялся говорить о собственной утрате. Эндрю серьезно посмотрел на Кларка. Я полностью уверен, что если бы я потерял ногу, то вряд ли бы спокойно к этому отнесся», — заметил он. Кларк кивнул. Когда это случилось? спросил Эндрю. О, уже давно. Ответил Кларк, облокачиваясь на ствол дерева. Очень-очень давно, Еще до рождения Белинды. А как это случилось? По лицу Кларка прибежала тень, и это сказала Эндрю больше, чем можно было бы выразить словами. Двое ребятишек забрались в старую шахту, начал Кларк. И она обрушилась. Я полез туда, чтобы их вытащить. Их завалило чуть ли не с головой. Когда я полез за вторым, вновь произошел обвал. На меня упали тяжелые балки. Как же вы выбрались? спросил Эндрю. Люди, друзья, которые жили на ранчо моего зятя, выкопали меня. И вы Вы дали разрешение врачу? Ну, то есть я имею в виду, отрезать ногу? Ну нет, ответил Кларк. Я и понятия не имел. Кроме того, я не сразу потерял ногу. На много миль вокруг ранчо не было ни одного доктора. Так все думали. Марти сама пыталась очистить и дезинфицировать рану. Мне сказали, что она выглядела ужасно. Началась гангрена. Тут появился доктор, чудом нашёлся среди соседей. И он отрезал ногу, когда я был без сознания от лихорадки. Эндрю стало не по себе, хотя Кларк рассказывал об этом спокойно, без особых эмоций. Он слишком хорошо представлял сцены, описываемые Кларком. Они долго молчали. Что вы подумали, когда когда я пришел в себя и увидел, что произошло? Закончил за него Кларк. Мальчик громко откLотнул и кивнул. Ему было трудно говорить. Ну, сначала, сначала я подумал, что мир рухнул. Я не верил, что смогу вновь почувствовать себя мужчиной. Боялся, что не сумею позаботиться о семье. Вот что я думал. Некоторое время, правда, недолго, я сожалел о том, что не умер. Во всяком случае, мне казалось, будто я этого хотел. Но недолго. Вскоре Бог напомнил мне о том, что у меня есть ради чего жить. Меня любят родные и будут любить. С одной ногой или с двумя, и Бог меня не забыл. Он по-прежнему со мной и ведет меня по жизни. На это потребовалось время, но он помог мне принять случившееся. Честно говоря, мне не так уж сильно не хватает второй ноги. Но она до сих пор болит, верно? Кларк вскинул голову. "Почему ты так думаешь?" спросил он, внимательно глядя на Эндрю. "Я видел, как вы ее массировали. Я знаю. Знаю, какая это боль, даже когда ее отрезали, все равно. Фантомные боли." закончил до него Кларк. Мальчик кивнул. Они сильно тебя беспокоят иногда. А иногда все не так уж и плохо. Кларк с пониманием кивнул. Как долго это у вас? начал Эндрю. Протез? Так это уж пять лет, кажется. Отличная вещь. Очень удобная. Даже не знаю, как бы я без него обходился. Это Люк, мой сын, уговорил меня его примерить. А у них нет протезов для рук? Конечно, есть, но не такой. Он снабжен крюками и разными штуками. Но об этом лучше спросить Люка. Кларк замолчал, потому что Эндрю вдруг уткнулся в здоровую руку. И зарыдал, содрогаясь всем телом. Кларк быстро положил на его плечо руку и протянул к себе. Поплачь, поплачь. Дрожащим голосом произнес он: "Не стесняйся, поплачь. Я так делал. Да, поверь мне, я плакал. Кричи, если хочешь, ты должен все выплакать" случилось то, что стоит твоих слез. так что плачь, парень, плачь. Эндрю дрожал от рыданий. Я этого не вынесу, кричал он. Не вынесу, у меня нет руки, Бог оставил меня, у меня ничего нет. Кларк не отпускал его. Он передал парню большой клетчатый платок, чтобы тот высморкался. Всё ещё обнимая его, Кларк спокойно заговорил: "Сынок", заметил он. "Я не могу вернуть тебе руку, но я знаю, что ты найдешь Бога". Эндрю посмотрел на него, больше он не стыдился своих слез. — "Его даже не нужно искать", продолжал Кларк. Дело в том, что он сам ищет тебя. Он тебя любит, сынок. Он тебя любит, и он хочет прийти в твою жизнь, излечить раны и подарить истинную причину, чтобы жить. Эндрю покачал головой. Я я делал много дурного. Не думаю, что Бог захочет это самое прекрасное. Кларк, что он не ждет, пока мы освободимся от скверны.